«Не так уж это важно. Я все улажу». Но хотя она видела, молодежь уткнулась в доску, Люси не могла заплакать. Она могла лишь сказать, «Я помню, что оплатила их. Твердо помню». «А Дженкинс говорит, что нет», — возразил Оливер. Дженкинс был хозяином гаража. Люси презирала его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 Едва не довела Люси до истерики. Сегодня, когда я подъехал заправиться, он выразил свое недовольство, а я не могу найти счет. Очень неловко себя чувствуешь, Люси, когда к тебе подходит человек и говорит, что ты задолжал ему 70 долларов за три месяца. Но мы правда заплатили, упрямо сказала Люси, не помня ничего. Люси, повторяю, «Нужен счет!» «Ну что ты от меня хочешь?» Не сдержавшись, закричала Люси. «Чтобы я примчалась и начала искать сама...»